Русская книжная лавка писателей Представляет поэтов и прозаиков Петербурга. Алексей Молчанов Беспокойный астероид Книга стихов Читает автор В одиночестве, сердцем, без лжи Открывая значение слов, вопрошаю Скажи, что есть жизнь? Что такое, скажи мне, любовь? Как бы душу к любви приколов Прошагать и травы не примять, Где найти эти несколько слов, Чтобы истину эту принять? Потому и шипы от венца Больно сердце терзали ему, Потому что любил до конца, Потому что любил, потому С одиночеством, наедине Я теперь Вопрошаю себя в темной, будто бы ночь в глубине. Разве можно прожить, не любя? Я люблю забытые дома, старые, разрушенные храмы. А еще люблю, когда зима бросит снег сквозь сломанные рамы. Выбитые стёкла мне милей. Блеска чистых, новомодных окон. Эти все руины тем ценней, Чем ясней былое чуешь оком. В ветхом храме я люблю молчать, Вглядываясь в трещины на лики. Так под купола кладет печать время, Оставляя там улики. Я люблю дотронуться стены, Повидавшей многое на свете. Я люблю, когда со старины Пыль сметает налетевший ветер. Едва заметный эластичный лед Украсил кружевами пруд повсюду, И утка по нему уже идет И нарождает ощущение чуда. В мир проникает веяние зимы, Оно витает и щекочет ноздри. Теперь вся жизнь у осени взаимы. Теперь заметней на деревьях гнезда. Все замирает, как по волшебству, как масляные краски на мольберте. А листья опускаются в траву, спасая не себя, а жизнь от смерти. ЗВЕЗДА Звезда горела над землей, Был каждый взгляд прикован к ней, Струился свет во тьме ночной В проемы окон и дверей. Пустыней к ней брели волхвы На вековой небесный зов, Был слаще меда и холвы, Замедлившийся ход часов. Спустя десятки, сотни лет Вопросы те же, что всегда Когда не отыскать ответ, Мы смотрим в небо. Там звезда. По небесным и земным законам Жил-дожил, но вдруг огонь угас. По мечтам, по книгам, по иконам Собирал в душе иконостас. То ли неудачный выпал жребий, То ли силы нет ползти на зов. Что там совершается на небе? Чаши переполнены весов. Неприятно стелется дорога. И не сдвинешь в кровь из ног. Не сыскать ни Родины, ни Бога. Что ни Бог, то кажется убог. Будто у земли случайный пленный. Мимо лишних дел и скучных фраз. Все лететь куда-то вдаль вселенной. Как прекрасно то, что выше нас. Чайки плывут на льдине, Чтобы поспеть на чай к морю, Где вечер синий тает, просон шепча. Вечер льдины вторят, чтобы себя спасти, Или достигнуть моря, тая в своем пути. Речка спешит разлиться, В жизнь притворяя сны. Льдины зимы страницы, Словно пролог весны. Чайки вспорхнули стаи, кружится над рекой. Жизнь на земле Тайна божественной мастерской. Я свободен писать на снегу, Обо всем, о чем захочу. Слава Богу, что я могу не молчать и не молчу. Я теряюсь в обилии слов и пугаюсь количества букв. В тишине, близной снегов, я шагаю, ног не обув. Страшный грохот стоит в ушах, но порой и ему я рад. Жизнь опять мне делает шах, я ей в ответ мат. Пусть сомнение гудит в мозгу, Пусть минуты бегут, бегут, Я свободен писать на снегу Одиночество ⁇ мой маршрут. Пока еще я вижу красоту и радуюсь янтарному восходу, Пока еще при взгляде на природу Я ощущаю истину, мечту. Пускай теперь болит, еще не так, Чтоб сам себя ножом, петлей, таблеткой, Пока жива надежда фразой меткой Мир исцелить без криков и без драк. Еще не ночь, еще пока не смерть, Нет сна и нет желания просыпаться, И только быть, и только не казаться, И только не потухнуть, но сгореть». Сегодня наше общество всеядно, и Пушкинский не ценится лицей. Мне хамство в людях очень неприятно, особенно с улыбкой на лице. Я не люблю угодничество в людях, когда на сердце злость затаена. Молитву Богу возношу о чуде, чтоб исцелил он каждого вруна. Я презираю демонстрантов счастья, когда страдает рядом человек». И сердце давит, жмет и рвет на части, Когда гляжу на двадцать первый век. Смотря на белый лист, теперь не струшу. Скажу, что есть изъяны и во мне, Пред Пушкиным распахивая душу, С надеждой осветлить ее извне. Дома и трубы, день чудесный, Парковка правая пуста, А слева невозможно тесно начнем ка с листа. Дороги, улицы, машины И перекрестки наших дней Идёт задумчивый мужчина И женщина в тоске своей. Для жизни нынче мало места, Хотя повсюду пустота. И улыбнёшься, вспомнив детство, Где суета не суета. Машины, улица, дорога В одном из окон два лица. Уже темнеет понемногу. На свете жизни нет конца. Я счастлив проводить пустые дни, Лишенные какого-либо смысла, Глядеть, как вдаль уносятся они, И даже не запоминать их числа, Не различать в движении вверх и низ Добро и зло, величие и низость, Любовь и ненависть, путь в центр и из, Свирепый шторм и нежный шепот бриза, Как нравится мне тихий ход минут, Идущих вдаль, но все-таки по кругу. И все, кто с ними в эту даль идут, Совсем неважно, к северу или к югу, Всей жизни восхитительный абсурд. Да не мстите своим врагам, К ним и так все само вернется. Кто является тьмою сам, никогда не увидит солнца. Ни мыслитель я, ни пророк, но в глаза заглянувшие смерти Знаю точно, любой порог искупают на этом свете. Полюбите своих врагов и лекарства их злого яда, И от траву их добрых слов. Полюбите их всех. Так надо». Сценка из «Аэропорта». Приятно в горле горечь пива И горький привкус сигарет. Эх, до да чего она стыдлива В свои почти что тридцать лет. Я поддержал — не тронь ей руку. Я подошел — не обними. Нет, ей неведома наука Невинных игр между людьми. Теперь я медленно хмелею От дорогого коньяка. Не в том беда, что не был с нею, а в том, что слишком уж близка. Мы с нею, помню, танцевали на тротуаре в час ночной, И не было во мне печали, она тогда была со мной. Аэропорт, тьма зимней ночи. В своей тоске подумал вдруг, да, было хорошо, А, впрочем, мне вас арканить не досуг». Уйти, убежать, раствориться, В дороге, в пути без конца, Не ждать, не поверить, не спиться, От жизни не прятать лица, Направиться в южные страны, А может, на север седой, Который соднящие раны Затянет, пинтуя с собой, Пройти по земле, как Иаков, и... Взглядом к простору припав, Не ждать ни знамений, ни знаков, Схватив бытие за рукав. черно белый портрет Мне бессмысленность дней Мучит сердце сильней, Чем любая работа. Совмещаю слова, и болит голова, Только вышло бы что-то. Так куда ж я иду в никуда? Пустоту. Вечер тонет В осинах. Что-то шепчет Листва. Лезут в душу Слова о забытых, о сирых. Больно давит виски, Атмосфера тоски. На свободу бы, на день Я устал от ходьбы, По траншеям судьбы Быть с собою в разладе. По прошествии лет Вижу детский портрет, Ранит старая пленка, Что впитала навек век, То ли времени бег, то ли слёзы ребенка. В моей душе остались только буквы, Которые и без огня горят, Хотя звучат, как флейты из бамбука, Когда их совместишь в единый ряд. Ну а пока стучатся в клетки мозга Весь этот мир, Кошмарный диссонанс, а жизнь — шедевр иеронима босха, Когда в ней нет того, что выше нас. Жизнь всюду рассыпается на буквы, Не сыщется нерасторожимых ус. Одна любовь, как россыпь ягод клюквы, Спасает, хоть и горькое на вкус». Свой путь. Река протянется к истоку, Как жизни сильная рука, И мысли возвратятся к Богу, Держа свой путь издалека. Часы начнут свой ход обратно, Шаги направятся назад, И так легко, невероятно, Сойдутся в небе рай и ад, Где в Троице безвестный инок Тыщет небо, как рублев. Там вновь сойдутся воедино Надежда, вера и любовь. Мы вместе, мы рядом, Мы словно одно лекарство и яда, Густое вино. Мы счастье и боли, единый глоток, Покоя и воли, из извечный исток. Мы — память былого в грядущих веках И отзвуки слова на грешных устах. Мы — юные лозы, нам тысячи лет. Отдельно — вопросы, а вместе — ответ. Закат угас, и только силуэты Громадных гор выхватывает глаз Я одинок, вернее, один, но это не может огорчить меня сейчас. Предметы разлучаются с тенями. Я молча наблюдаю небеса, и исколотые белыми огнями, где, словно одинокая слеза, слетает беспокойный астероид и мигом превращается в огонь, где столько звезд, что ничего не стоит» одной из них упасть тебе в ладонь это горы зовут манит отблеск вершин ветер хлещет прогнозы тревожат вместе кверху идем только каждый один на один с одиночеством все же никогда не бывает последних в горах Тут не спорт, это дело другое. Тут идут, положившись на риск свой и страх, В связках подвое дерзостней втрое. Здесь держаться нам только за снег и за лед, Шаг за шагом возносимся в мы, Друг за другом у всех своя роль и черед. И любимым шлем снежные письма Мы проснемся и выйдем почти на натощак, Позабыв про земные тревоги. Все за тем, чтобы сделать последний тот шаг И понять, нет конца у дороги. Для того-то мы сходим с вершины горы, Чтоб другое совершить восхождение, Отличая поступки свои от игры, Жизнь от смерти, судьбу от везения. Ощущение Родины Какой-то остров, озеро, костер. Трещат дрова, похолодало, вечер. Доносится рыбацкий разговор, Чужие голоса, привычные речи. И в каждом камне, в набегании вод, В любой травинке, листики, цветочки: Все, кто ушли, кто больше не придет, Кого вместят едва ли эти строчки. Какой-то странный, трепетный союз, Слияние себя с большим и большим, сплетение нерасторжимых уз со всяким сердцем в эту землю выросшим, И стройных зебр березовая рать по воздуху бежит в небесной сине. А чтобы о России написать, совсем не нужно говорить «Россия». Тут сегодня тепло, а ветер еле слышно поет в листьях. Тут как будто не слышно смерти. Пусть хотя бы на время в мыслях. Вижу клен, он стоит красный. Хоть весна еще, а не осень. Нынче воздух такой ясный, Что все небо на пиках сосен Голубой истекает кровью. Нет, я нынче совсем не пьяный. Впрочем, Сердце звучит неровно, Я влюбился в закат багряный. Мне закат отвечает тем же, Я искал всюду боль и голод, Но, подобно Неве и Темзе, Проникаю в любимый город. Мне гор заснеженных вершины Не позабыть до смертных дней, Они судьбу мою вершили. И стали благ любых ценней. Внизу остаться я боялся. А путь опасный не пугал. Я лес тонал и в лед вгрызался, Оставив душу в сердце скал. Крутой подъем и холод дикий Спасала сила ног и рук, А где-то снизу птичьи крики Рождали в сердце частый стук. В горах грядущее неважно, Там и минувшая мура. В горах не то, чтоб жить не страшно, в горах не страшно умирать. Кончается один рабочий день. До черной меланхолии обычной. Смотрю в окно. Где человек? Где тень? Что ж, мир вообще довольно нелогичный. В себя невольно устремленный взгляд о мире говорит намного больше, чем взгляд в окно, где вновь дожди стучат. В окне всегда одно и то же, дождь же не слишком изменяет глубину пространства, да и радует не очень, но пристращает к старому вину и говорит, что наступает осень. Люби сейчас, пока еще не поздно. Молись, пока минуты есть прощать. Туда, где тишина, песок и сосны, Приди, чтоб посидеть и помолчать. Как трудно жить, как хочется проснуться, Но выход здесь единственный — уснуть. От ужаса глаза, как будто блюдца, Сжимаешь в щелки, продолжая путь. Пусть мертвецы к нам не приходят снова, Но, уходя как будто бы навек, Они становятся далеким эхом слова, Которое бесплотнее, чем снег. О Патрициях и плебеях Раздор Патрициев с плебеями окончен. Он кончился, когда распался Рим. А, впрочем, взгляд такой совсем не точен. Витрим не то чтоб пал, он стал другим. Так и патриции, а с ними и плебеи. Не канули, а изменили вид. Повсюду бедняки и богатеи. Но кто есть кто, сам черт не различит. Я не скажу, что все теперь зазнались. Смешались жизнь и смерть, добро и зло... И углубившись в вековой анализ, скажу, что нам не больше повезло. В любом году, в любое время года не прекратить извечную вражду. Так было здесь у каждого народа. Так было и в семнадцатом году. И я бреду от звука битв тупее. Понятно, кто сегодня победит. Но превратить в патриция плебея... Труднее, чем рыбу в земноводный вид. В парке. Как распустилось все. Теперь июнь. Сны зелена, закат вдали олеет. А рыбаку попался крупный лунь. Рыбак своей улыбки не жалеет. Свободой веет легкий ветерок. И в путь зовет. Покой мне душу мучит. Где отыскать для жизни десять строк? И грянул гром, и ливнем рвутся тучи. Повсюду лужи. В эти дни дождей Послали небеса на землю много. Здесь вечерами не сыскать людей, И тает в летних сумерках дорога. Давно я собираюсь в дальний путь. Возможно, так хочу постигнуть смерти И жизнь познать, сбежав куда-нибудь. Куда-нибудь бежать от лихолетия. Горы Я лезу в горы, а зачем — не знаю. Мне просто на равнинах быть нельзя. Вот так душа всю жизнь стремится к раю, Вершина манит гибелью грозя. Там только снег, нет даже кислорода. Там жизни нет, но что-то есть над ней. И ввысь влечет, быть может, не свобода, А то, что всех земных свобод ценней. Я лезу вверх, рукав, цепившись в камень, Сама как камень, только б не свело. Цепь острых гор, зигзаг в кардиограмме. Глядишь вперед, а там Белым бело. Но вот уступ. Нельзя наверх так быстро Встал на ночевку. Надо отдохнуть. А в небесах уже мерцают искры. К ним я с утра продолжу Долгий путь. Во сне ору почти с небес, Земляне. Да не беда, хоть жизнь и дорога В том, что в горах У Миши Хергиане, Вдруг сорвалась рука или нога Окончен сон, рассвет не за горами, Весь день к вершине двигаться опять. Я доползу, вгрызаясь в лёд зубами, А может, нет, но тут не мне решать. Возвышенность оправдывает смерть. Погибшие, застыв на Эвересте, Не в силах на заветный пик поспеть И вниз послать о восхождении вести, Лежат в таком свету, Что этот снег возносит мертвых белизной своею. По их следам идущий человек подумает, А может, я успею. Кружаться на ветру листочки А я держу в руке орех для белки, Той, что на пенечке уже рядится в светлый мех. Лимонный с примесью багрянца, Клен хочет выплеснуть свой цвет, Но жаль ему с листовой прощаться И расстилать свой рыжий плед. Опять к зиме стремится время, Полевки бегают шурша. Мне здесь приятнее быть с теми, Кто жить умеет не спеша. Ступаю по осенним тропкам, Но не видны мои следы. А первый снег пушистым хлопком Летит на кроны и в пруды. Пускай веревка нынче не порвется, Железный крюк пускай не подведет, Пускай не ослепит с восходом солнца, Которое к вершинам нас ведет. Пусть хватит сил, осталось до вершины уже совсем немного ерунда. Взбираясь в горы, женщины-мужчины спускаются другими навсегда. Ты подошел к небесному порогу, и в этот миг от счастья рвется грудь, стремясь к вершине отыскать дорогу. Ты отыскал свой путь. В горы Этот холод согреет мне сердце, Этот воздух ударит в виски. Нет, от гор никуда тут не деться, Путь к вершинам тарить от тоски. Не страшны переломы, ушибы, Не страшна мне опасность лавин. Я ору вам до хрипа вершины, Я иду нынче в горы один. В Галисии. В Галисии, куда святой Иаков пришел и где остался навсегда. Где нынче от его святых останков к востоку суша, к западу вода. Где сто дорог избороздили сушу и по холмам спускаются к воде. Где столько раз он песню моря слушал, Что правды больше не искал нигде, Где в прошлом душу вечности проспорив, Пред веком не смирялся все равно, Где виноград растет так близко к морю, Что пахнет солью белое вино. Как журчит перелив на ручей, Будто что-то поведать нам хочет. Как понять смысл журчащих речей? Как расслышать его голосочек? Над водою раскидистый клен, На коре его жизни страницы. Каждый год возрождается он, И к нему возвращаются птицы. Как легко покрывало небес — Как бесхитростно рыжая осень, Как велик и могуществен лес, Как возвышенно готика сосен. Да и нужно ли что-то еще, чтобы к истине выискать двери? Я стою откровением смущен. С красотою сознание сверев. Уже октябрь. Гортензии в цвету Напоминают вдруг о древнем Риме. А я вдохну, и очарован ими Дорожкой этой узенькой пойду. Вдали олеет краснолистный клен, И замерли даурские березы, А я в розарии стою, вдыхаю розы, И этот нежный путь похож на сон. Оттенки пламени, костер полутонов Везде многообразие растений, А я иду, рассеян и растерян, Не в силах подобрать десятка слов. Я просто так тропинками иду, Пусть холодно, душа моя согрета, В такие же цвета она одета, Как осень в ботаническом саду. Я полюбил и ненависть исчислил, Ее холодный, тяжелый взгляд Я понял радость чистой, светлой мысли, Когда на тяжких думах был распят. Надежду ощутил, как мертвый орган, Когда померк ее далекий свет, И душу предал Верия с восторгом, Поняв, что без нее здесь смысла нет. Еще одно хотелось бы понять мне По буквам, что есть Жизнь, пишу в тетрадь. Ответ подарит Смерть, раскрыв объятие. Ее придется каждому принять. Листья падали на землю, листья падали на раны. Для земли живое зелье, мчались листьев, в караваны. Листья плакали стихами, Ритмом, рифмами, слогами. Завывая и стихая, Ветер их носил кругами. Желто-красные наряды, Надевая словно саван, Листьев медленных плеяды Опускались вниз без славы. Для того они горели На могучих старых кленах, Чтобы позабыть о теле И душой остаться в кронах. Смерть просто забирает всех подряд, не предуведомляя, что придет. И тех, кто прав, и тех, кто виноват. Того, кто ждет ее, и кто ее не ждет. Я слышал то, что раньше, в старину, она была тактичней, и подчас каким-то странным символом блеснув, заранее уведомляла нас. А мы извечно смотрим смерти вслед И все гадаем, рай там или ад. Так может, от того, что жизни нет, Мы смерти не выдерживаем взгляд? Я понял, лишь когда осиротел, Достигнув одиночества корней, Смерть забирает всех, А наш удел бестрепетно возвысится над ней. В октябре на деревьях кровь, В октябре на деревьях солнце, Надоевший, покинув кровь, В круг прудов нарезаю кольца. Как могуч этот старый клен, Ствол его не обхватят трое, Сколько лет здесь страдает он, Зная мёртвое и живое. Я смотрю с берегов пруды, Наблюдаю живую воду, Человеке полно воды, с ним грустящий по небосводу. Я иду между двух прудов. День исчезнувший не вернется. В октябре на деревьях кровь, в октябре на деревьях солнце. Со слова мама, начинаясь, речь кончается порою словом мама. В ее соднящем сердце много свеч, За нас горит и ярко, и упрямо, Как будто добрый, неизвестный дух, звенящий тишины не нарушая, Подстерегая на пути беду, Летит над нами до любого края. И даже если кажется конец, И не спастись, как будто в катастрофе, Лишь сердцем матери из всех сердец Не пожалеет ни молитв, ни крови. Очнешься вдруг и думаешь, живой, какая тут поможет медицина. Не существует в мире ничего сильней молитвы матери за сына. Голубая церковь. Здесь тишина всегда была другой, и, может быть, себя немного тише. Здесь каждый говорит с самим собой И в честности своей свободней дышит. Подобно стражу, что ни трезв, ни пьян, Зонтом укрывшись от дождя и света, Старик стоял у входа, и стакан Подчас звенел от брошенной монеты. Уставшая, взволнованная мать С утра несла младенца на крещение. Один бездомный шел сюда опять Простить, а может быть, просить прощения. С улыбкой робкой двинулась к дверям невеста, словно белая голубка, а смерти не было дороги в этот храм. Хоть жизнь в тот час казалась очень хрупкой. Не замечая ни дождя, ни луж, ступали мать, бездомный и невеста, туда, где отмолили столько душ, что люди плакали при входе в это место». «На смерть Тани П. Дорогая, пишу тебе этот стих С берегов Балтийских, Куда ты в юность, Из украинских земель своих Перебралась, а потом вернулась В земли такие, где нам с тобой Встретиться вновь суждено когда-то. Я иду вдоль залива, шумит прибой, И в небеса гляжу виновато. И теперь отдавая нескорую дань Чувством нежным, почти уснувшим. Говорю тебе, в чистое небо стань Чем-то большим, чем днем минувшим. Сегодня ты явилась мне во сне И так тепло приобняла за плечи, Что, вырвавшись из забытья вовне, Я ощутил утрату этой встречи так сильно. Что как будто наиву Все это мне приснившееся было. Душа твоя не взмыла в синеву небес, А плоть не приняла могила. Моя родная. Впрочем, вовсе нет. В том странность есть, Что вовсе не родная. Неважно. Посылаю свой привет Из этих мест В простор иного края. Как жаль, что не послать туда цветы. Куда в том мае ты Ушла навеки. Пускай твои прекрасные черты Здесь отразятся в новом человеке. Бедная, бедная девочка, Белое платье к лицу, Венчика белая ленточка Резала сердце отцу. В небе среди облачной росписи Жизни теряется нить. Как это вынести, Господи? Как эту боль пережить? Все от чего то мы смертные, То в мире выдумал смерть. Только глаза твои светлые Будут мне сниться и впредь. В черном лежало ты ящики, Белый, как чепчик платок. Мать поправляла дрожащими Пальцами твой волосок. Белые-белые волосы, Смертью закрыты глаза. Кто-то, как призрак в полуголоса, Что-то о жизни сказал. «Господи, Боже мой, что ж это? Что ж ты так рано зовешь тех, у кого жизнь не прожита? Правда где тут и где ложь? Горько прощание с теми нам, кто начинает свой путь. Жуткая истина времени в том, что его не вернуть. Твой быстрый и безвременный уход... Для нас был тем, что не опишешь вкратце. Считаю дни. Мне не хватает пальцев. Их разгибаю, продолжая счет. Возможно, там все то же, что и здесь. Я на своей раскрывшейся ладони, как будто бы на звездном небосклоне, пытаюсь прочитать благую весть. Как странно, что порой чужая смерть преуменьшает груз своих страданий и вступки мозга из воспоминаний, толку тоски, дурманящую смесь. Как хорошо, что в юные года не мыслишь про последнюю минуту, И смысл нигде наводит в сердце смуту, куда сильнее смысла никогда. Зачем к нам мертвые приходят иногда? Возможно, что-то нам сказать стремятся. Возможно, не желаем мы прощаться. Зачем к нам мертвые приходят сквозь года? Зачем мы чувствуем тепло знакомых рук и ощущаем нежный запах кожи? Зачем нам душу, памятью тревожи, нас без причины покидают вдруг? Зачем мы с ними словно наиву? Вновь шутим, говорим и сожалеем, И как с живыми ходим по аллеям, Взметая прошлогоднюю листву. Зачем к нам мертвые приходят через сны? Зачем они бывают снова с нами? Зачем они вселяют в сердце с нами Минуты жизни, счастья и вины? Куда ты, скажи, так рано? Что тебя не держало тут. Только в сердце осталось рано, Только дни все идут, идут. Как-то солнце иначе светит. Нынче двадцать мая. Ты уже не на этом свете И еще не на том. Прощай. В позабытой поется песни, Что минувшего не вернуть. Я негромко скажу воскресне, Уходящий в последний путь. Ты ушла от нас минувшей весной. Я иду по кладбищу, все в сирене. То ли запах нежный всему виной, То ли боль, то ли день весенний. Я сегодня стою у икон, молчу. Боль по сердцу проходит хлестка. На руке, которая ставит свечу, Остается немного воска. Мы в эту жизнь идем издалека, оттуда, где теряются столетия. Дорога коротка, но нелегка. Куда, зачем мы странствуем на свете? С рождения в колыбель дается нам тяжелый груз обещанной разлуки. И от того куда-то к небесам с молитвой на губах мы тянем руки. Едва ли этот вывод так глубок, что станет материалом пары лекций. В одной любви есть глоток, Когда ее теряешь, рвется сердце. Не только отыскать любовь в пути, но в сердце пронести любовь по веку. Как трудно, Боже, эту жизнь пройти. Еще труднее стать равным человеку. Что нас спасает? Верное плечо — та истина, что сказано стауста, уста Кровь, что течет по жилам горячо. Нет, только жизнь, подобная искусству. Еще-то не ведя своим годам, как Господа в своей душе носитель, я понял в жизни главное — ты сам, себе один на всей земле спаситель». Волчья песнь Десять голодных волчат Сидят в лесу и молчат. Молчит голодная мать, Ей тоже хочется жрать. Голоден волк в лесу, Он горит к норе лесу, Зайца любую тварь, Так будет, так было встарь. Волк не бывает сыт, Волку неведом стыд. Его ненавидят псы, Он видит мясные сны. Волчата растут, растут, А люди крадут и врут. А кто-то пугает народ, Что стая волков придет. Солнце, дача, рукомойник, Тихо, поздняя весна. Дядя Гена, как покойник, Встал на утро с бодуна. С горстками семян морковки, свеклы, редьки, кабачков. Я надел свои кроссовки и копать, рубить готов. Пробуждается природа, все цветет, куда ни глянь. Из любого огорода слышны споры, смех и брань. В землю тыкают соседи. Все, что может прорасти, стоя в теплом майском свете, я зерно держу в горсти. Вот засажены все грядки. В общем, просто благодать. Пусть дожди под лето кратки, Значит, будем поливать. Дядя Гена мордой в блюде. Храп, а в целом тишина. И до осени не будет. Нам ни хрена, ни хрена. В обычной безотрадной круговерте Придется умирать помимо смерти Во имя жизни. Раз, быть может, пять. Чтоб сердцем эту жизнь в себя вобрать. И странная привидится дорога, Не то от дома отчего до Бога, Не то от истины до красоты. А вдоль нее в земле стоят кресты, Как фонари, и светят вдоль дороги. Они в потьмах, идущему в тревоге. Шаг в сторону, и можно не успеть. Шаг в сторону и смерть. Да нет на небе страшного суда, Он на земле, взгляните, перед нами. И умереть-то, в общем, не беда, А жить беда со скверными делами. Последний свой расчет получим тут, Нам жизни воздадут за все как надо, Страдальцы радость рая обретут, А подлецы получат муки ада, Распятые на собственных крестах И с них на мир глядящее устало. Вот что мы знаем об иных местах. И это, если вдуматься, немало. Тифлис уснул. Тифлис. Уснул Тифлис. Небесная блестит. Вся в дырах бурка. Сюда я прибыл без причины Из дождливого. Санкт-Петербург. Все меньше реставрируют дома, Все больше ремонтируют дороги, По зданиям церквей прошлась чума, Возводят современные чертоги, Торгуют снедью, книгами, вином Вдоль многолюдной шота Где старики беседуют о том, Что в прошлом почему-то не успели. Букеты Кохитинского вина, Соединяясь с красотой грузинок, Что богом так легко воплощена, С соперником зовут на поединок. Дурман времен окутывает ум, И новое, соединяясь со старым, Рождает в голове неясный шум, А сердце это кажется нектаром. Я проникаю в новые миры, Несусь вперед под тонким жилом улиц, Заглядывая в окна и дворы. Тут шумный ужин, там уже уснули. Вновь на балконе пачка сигарет кончается, Колеса по брусчатке стучат, стучат. Гляжу к карете вслед, Как эти сны ночей бессонных сладки. Из сердца нелегко изгнать Тифлис, Быстрее сам уеду из Тифлиса. И только слышен нежный кари Крис. Запутавшийся в ветках кипариса. 2 декабря вдруг выпал снег, И все вокруг с утра предстало белым. Я взглядом посмотрела торопелым, Увидев жизнь, как будто бы во сне. Зима подобна чистому листу. Мир выглядит, как будто бы невинным. Зимой увидишь жизнь до сердцевины, И... Сердцем ощущаешь красоту. Осенних дней, былая та, и слякоть, Вдруг напоминают то, что зима с небес на землю, Только почта, письмо с одним лишь словом — красота. Что я делал эти тридцать лет? Занимался честным донкихотством. Иногда вдали я видел свет, чаще жил — Охваченный сиротством. К счастью, вроде не сошел с ума. Свой талант не промотал, не пропил. Только эта жизнь скорее тюрьма. И неважно, в Азии, в Европе. Я узнал минуты торжества. Было мне непросто, но непресно. Я всю жизнь свою искал слова. Если что-то говорил, то честно. Видно, все же любит Бог меня. Я слова краю и... Ими крою, то, что жизнь несет день ото дня. Вот они, написанные кровью. Набор событий, свалка литер, В неновой ленте новостей, а я устал от скучных дней и штопаю походный свитер, смотрю в окно, там все как прежде, все та же улица, дома, спускается все та же тьма. Паркуются машины те же. Бесперспективность — это бездна. Все возвращаются с работ. А тот, кого никто не ждет, неспешно курит у подъезда. Мне постылил этот кровь, И крики трезвых, крики пьяниц, Иголку всаживая в палец, я с силой выжимаю кровь. И продолжаю штопать свитер. Поеду в нем куда-нибудь. А может... Проклятый мой путь — сшивать реальность вязью литер. Я не нашел родного из божеств и вижу лишь неясное вдали. Быть может, не принес я нужных жертв, а может быть, оракулы ушли. Зачем об этом думать мне теперь? Внезапно, вдалеке увидев свет, я осознал, чем эту жизнь не мерь. Мер для нее, помимо счастья, нет. Идя по жизни, будто бы дикарь, Превыше смысла эту жизнь любя, Что положу я на ее алтарь Во имя высшего, как не себя. Он жил. Андрею Тарковскому. Он посетил сто дохристианских капищ, и с сердцем изувеченным рубцами бродил среди садов, заросших кладбищ, молчал с давно почившими бойцами, он размышлял о будущем и прошлом, и пролегающем от родины до бога пути, что оказался слишком сложным, но все же проходимым понемногу. И, выходя на станции конечной, будь то Равенна, Гальгана, Рим, О жизни думал, временной и вечный, Как будто ретроградный пилигрим. Не жертвой быть, а только в чистой вере Пожертвовать собой, не пряча глаз от зеркала, Себя, по крайней мере, не забывать, Что будет после нас. Тогда и появилась ностальгия. Он жил на то, имея свой резон, Смотря туда, где пролегла Россия, Пространство, что ужалось в горизонт. Катился по дорожке, прыг доскок, да скок. Один листочек, переживший зиму. Коричневый, пожухнувший листок. Всей этой суеты весенней мимо. Запомнив навсегда свою весну, Он знал, чем вскоре завершится это. Скребя и нарушая тишину, Листок летел не к лету, не от лета. Листок летел куда-то вдоль пруда, куда ответить мог один лишь ветер. А я, бродивший в парке, как всегда, не думал о весеннем первоцвете. И было в парке множество людей. И если помню правильно, был вторник. Но вот листок в весенний ясный день не замечал никто, и даже дворник. Раскрылись почки, пахло все вокруг». И птицы пели, как весны пророки, Листок катился, издавая звук, Какой-то невесенний, одинокий. В апреле, пробудившейся весной, Ты мне милей всех завязей и почек. Вот так по миру катимся с тобой, Кленовый мой пожухнувший листочек. Тебе, любитель дел ужасно добрых, Чья цель спасать от зла других людей, Их тысячи тебе во всем подобных, В умах несущих тысячи идей. Знай, если пишешь, так пиши короче, Если говоришь, воды не лей. Решил стрелять, так будь же, Быстр и точен, решил спасти, Хотя бы не убей. Как тихо в парке, тихо и светло. Мне на ладонь упал кусочек солнца. Вокруг прудов я нарезаю кольца, Дороги все листвою замело. Все это словно связано со мной, Пруды, тропинки, золотая осень. А может, от того, что мир не сносен, Бог осенил его осенний хной. Я здесь иду, поклонник красоты, Являясь частью этого пейзажа, иду туда, куда тропа укажет, а вдоль дорог шиповника кусты. Пруды на метр бездонней от дождя, листы, упав, плывут по водной рябе. Иной сказал бы «это осень», я бы сказал в ответ, что «это осень, я». Сегодня ночью будет плюс один, до сорока как будто недалеко, и не пространство жизни, господин, а время, и оно весьма жестоко. И я смотрю на прожитые дни, которые, сплетаясь быстро в годы, уводят нас туда, где мы одни, перед раскрытой книгой небосвода. А при попытке что-то рассказать Смыкаешь веки и сжимаешь зубы. Лишь память поворачивает вспять, А жизнь идет вперед, идя на убыль. Все чаще взгляд, направленный назад, Сетчаткой ловит радость, словно сетью. А то, что жизнью нам не доказать, Мы иногда доказываем смертью. Эпиграф «Мне осталась одна забава» Сергей Есенин. «Мне осталось одно, наверное, Голос мой пока не затих, Заплетая канаты нервов, Вырвать лучший из сердца стих. Я сегодня не вижу завтра И устал от чужих людей. Сигарета — мой лучший завтрак, Пусть и сжога, но правда в ней. Разрушается связь явлений, Разрешается с жизнью связь. Мучит сердце не груз сомнений, А безрадостной жизни вязь. Пусть иные кричат, он нервный, И повсюду полно таких. Мне осталось одно, наверное, С сердцем вырвать свой лучший стих. Осень снова вопали этим пасмурным днем. Вновь каштаны опали в тихом парке моем, А в прудах отражение мир усталый и я. Где сыскать откровение на вопрос бытия? Мне листом потемневшим парк шурша говорит. Жизни мало во внешнем, жизнь сокрыта внутри. Я увидел иную радость в этих местах. То, о чем я тоскую, не опишешь. В стихах. В пустоте эти новые станцы, есть какое-то эхо баланса В молодом и дешевом вине, дисбаланс и баланс наравне. Сердце полное смутной тревоги, Все стучит о добре и дороге, о живых, об в ничто, Кровью сердце теперь налито. Не привыкшего ахать и охать, Только боль заставляет не сдохнуть, Только боль заставляет вздохнуть. Треском ребер наполнилась грудь, Как противен для истины выдох, Как далек и безрадостен выход. То ли сердце почти что не бьется, То ли жизнь невозможна без солнца, То ли тьма эта перед рассветом, То ли кончится скоро все это. Что еще мне сказать о жизни, что остра, точно финский нож, что охочет до дешевизны, что по сути своей ложь, что сказать мне еще о смерти, что нельзя прожить, не любя, тысячу раз смерти, чтоб найти ответ для себя. Мы на жизнь чрезвычайно падки. Слыша времени ровный ход, Мы играем со смертью в прятки. Жизнь уходит, а смерть идет. Как хорошо, что мир пока что Божий, И в нем остались тихие места, Где, глядя на кружение листа, Его движение ощущаешь кожей. Как славно то, что мир един, и в нем Гниет, что с краю, а не сердцевина, И то, что связь времен всегда едина, Хоть заливай водой, хоть жги огнем. Как хорошо, что в горести своей Мы иногда черпаем вдохновение, Что наши невозможные свершения Самих нас больше, нас же и смешней. Как хорошо, что в парке в этот день И солнечно, и пасмурно немного, Что листьями укрытая дорога На путнике не оставляет тень. Я буквы складывал в слова И дальше в строки, Когда печаль меня звала Назад в истоке, И учащался сердце стук, Когда, как лебедь, Моя душа случайно вдруг Парила в небе, и были в жизни на земле Часы, минуты, когда любовь срывала мне Сознание путы. Вот бы на несколько минут Вздохнуть, но снова, и снова вдаль Меня зовут мгновенье слова. Укрылась инем трава, умолкли громкие слова, Все звуки тише, затих напев шумящих рек, И холоднее человек глядит и дышит. Иду вдоль тихого пруда И размышляю, как всегда, в тоске о Боге. Некрепкий лед скрывает пруд. Меня не всякие поймут, поймет немногий. В безмолвии еле свой наряд Всю зиму бережно хранят, устав безмерно. Я жил, ища десяток слов Для слова странного — любовь. И слово — верность. Пока еще оно не порвалось, Я напишу десяток строк о счастье, О том, что неделимые надчасти, части Друг друга ощущали мы и врозь, Уже не в силах выносить подчас Реальность, что вторгалась к нам снаружи, Мы делали простой домашний ужин, А стены отгораживали нас — Как хорошо бывало нам вдвоем. А все же, что легко, скажу едва ли. Мы не всегда друг друга понимали, Но были друг для друга бытием. Мне хочется сказать порой, прости, Но неуместны здесь такие вещи. Я думаю, смотря на прочих женщин, Какое же дурное ассорти! Эпитафия Глаза слепила жизнь, ее цвета, Такие яркие, что выдержит не каждый. Война закончилась, осталась тошнота. Кто победил, теперь совсем не важно. Цвета, цвета, я потерялся в вас, Сошел с ума при взгляде на палитру, Не отыскав здесь лучшего для глаз, Высасывая вечером палитру. Я всех, кого сумел, в душе простил, И вы меня простите, ради Бога, ведь каждый здесь живет по мере сил. И не судите через чуруш строго. На этом разноцветном полотне я своего так и не встретил цвета. А кто взгрустнет случайно обо мне? Пускай прочтет почившего поэта. Нерв Владимиру Высоцкому. Жизнь, бывала, чем-то одаряла. Делала, бывало, ход конем. Не боясь, я начинал сначала. И хотя сгорал, горел огнем. Я играл, но вовсе не играя. Жизнь — игра, великая игра. Если рыба, обещание рая, Милость Бога истины — икра. Нерв когда-то заменил мне совесть. С Господом соединяла речь. Мы до самой смерти пишем повесть, Чтобы на одре, на смертном, сжечь. Не скажу, что в жизни я несчастен, Что счастливый тоже не скажу, Но покуда крепкие зубы в пасти, Я люблю, а значит, я дышу. Письмо из парка. Пишу тебе из парка. Тихий пруд, каштаны, ивы, лодочная пристань. Здесь тишина легка и шелковиста. Я отыскал свой временный приют. Тут пенье птиц на сотню голосов. Синицы хлеб едят с моих ладоней. Не нужно философии, жизнь бездонней. Я сам здесь словно новый теософ. Мерцают звезды в небесах прудов. Так ярко, что не нужно астролябий. И я ступаю по осенней хлябе, Не оставляя на воде следов. Эпиграф «Не позволяй душе лениться» Николай Заболоцкий Не забывай один простой урок, А именно, что все придет в свой срок. Безадресные все твои труды Однажды принесут свои плоды. Ты просто верь в свой непосильный труд И слушай, как часы идут, идут, И все свои усилия души На главное направить поспеши. Нельзя себе бездействие прощать, А потому, раскрыв свою тетрадь, Ты набросай десяток честных строк. Вот главный. И единственный урок. Если даль потонула во мгле, И на милю не видно пути, Проходящим по мертвой земле, Жизнь одно оставляет — идти. Если завтра рождает испуг, А вчера было аду подстать, Оказался предателем друг, Жизнь, Одно оставляет — искать. Если что-то уже не успеть, Если камень на сердце лежит, Если манит единственно смерть, Жизнь одно оставляет нам — жить. Когда-нибудь придет и наш черед Оставить на земле земное имя. Отправиться в последний свой полет, Немного грешными, но и чуть-чуть святыми. А встретимся ли там, где облака, Куда не долететь орлиной стаи? Люби меня, пока течет река, Люби меня, пока звезда сверкает. Как мудрый говорил, пройдет и это — Но в том и мука, что оно пройдет. Ты для меня была мерцанием света. Когда есть свет, все прочее не в счет. Ты мимо проплывавшая, не слышно. Как будто воздухом была, и я дышал. Разлука наше сердце боком вышла. Мы вместе составляли идеал. Почти. Пожалуй, в этом все и дело. Дается от рождения нам почти. Почти любовь, почти душа и тело. Ты только за почти меня прости. Прощай, моя печальная невеста. Хоть голос твой пока еще не стих. Теперь для одного так мало места, Где раньше было много для двоих. Да, я молился не на образа, А на одну тебя все эти годы, Поэтому теперь твои глаза Мне видятся за гранью небосвода. Что мы забыли, что не принесли К дверям несуществующего рая, Ступая по поверхности земли, А рай светил, маня и ускользая? Как мне забыть у в прошлом миг? Каким огнем печаль свою расплавить? Груди застыл, не вырвавшийся крик, И голова болит, а может, память Как тут начнешь все с нового листа, Когда сегодня утро, словно бритва, Я раньше целовал твои уста, А нынче из моих бежит молитва. Вот вы ушли, а я. Как будто жив. А я курю. Бывает, режу руки. Но все же в сердце нет свинцовой муки, Когда живешь, кого-то отлюбив. Немного грустно станет в ранний час. Но это все скорее с непривычки. Тогда мне в помощь хмель, табак и спички. Я курю, почти забыв про вас. Вы были светом. Мне теперь на «вы» к вам обращаться даже интересней. Я просто рад своей веселой песне, но вы ее не слышите, увы. Не то, чтоб ваш невинный светлый дух в меня вселяет демона сомнения, но все-таки с поправкой на деление один выходит много меньше двух. У всех событий в жизни свой черед — И все сейчас как будто бы неплохо. Порое только не хватает вдоха. Но это, как сказал мудрец, пройдет. Я не знаю, чем все это было. Ослеплением, затмением, светом. Ты меня так всецело любила, Как не могут на свете на этом. У границ наступающей эры Тяжело уцелев. Не свихнуться, Нелегко долететь до Венеры, Но еще тяжелее вернуться. На земле Пейзаж небес необъясним и прост, И телескоп для глаз совсем не нужен. Как много над землею звездных гнезд, Они так схожи с птичьими снаружи, Безмолвие. А есть ли в небе звук? Как будто нет, но, кажется, я слышу неясный шум. А может быть, а вдруг они поют, и песнь их тьмы превыше? Пусть ум мой охватила тишина, я сердцем ощущаю их звучание. Пусть время спать мне нынче не до сна. И, наконец-то, не страшит молчание Созвездие, как старая лоза. Мне в звездах-виноградниках согреться. И в сонмах звезд теперь твои глаза. Мне на земле в ночи волнуют сердце, Как высоко, как долго этот мир Любовью созидался совершенной. И понял я, вдохнув любви эфир, Мы воплощаем замысел вселенной. Пути не дает свернуть, единственно красота. Во тьме освещает путь Белый квадрат листа. Покуда есть голос, пой, Покуда есть силы, бей. Что мы возьмем с собой, Кроме минувших дней? В чернилах дается путь, Любовь в белизне листа. Пусть пуля целует в грудь, Только бы ты. В уста. Уже прошло два долгих месяца, а в общем, мало что еще прошло. Я пил, подумывал повеситься, резал руки. Было тяжело. И все-таки куда важнее, чем женщина, по крайней мере, для мужчины смысл в душе моей вдруг появилась трещина а кровь свою, что хлынула, я смыл. Не знаю, что готовит нам грядущее, я только слышу отдаленный звук и думаю, как мучает все сущее, живое, неизбежный груз, разлук. Прости меня. а Впрочем, слов прощения тут как-то не пристало говорить. Тут можно прошептать слова прощания и в самом сердце поблагодарить. Пытаясь связать эту жизнь воедино, Я слушал, как быстро минуты идут, И тающий клин красоты лебединой Меня заставлял продолжить мой труд. Но время бороться с угрозой распада И словом, и делом, и ночью, и днем. А, впрочем, подчас и распасться бы надо И переродиться во что-то потом. В единстве заложено что-то такое — Чего ни в одной разобщенности нет. Так изредка вдруг повстречаются двое, В самой этой встрече прорежется свет. Нередко мне душу томила усталость, Всю жизнь размотав, словно нитки клубков. Но ежели жизнь нежданно сплеталась, Я знал, это снова настала любовь. Не знаю, что скажу вам по утру Но нынче ночью говорю спасибо. Мне голос доводить теперь до сипа Для вас одной, совсем не по нутру. Что вам сказать теперь, не пряча глаз? Вы были для меня одной эпохой. Ну а теперь кричи стеной и охой В ответ судьбе, соединившей нас. Вы были для меня одной весной, Одним сиянием и одной вселенной. Я вам шепчу, ушедший, незабвенный, Кому вы станете теперь такой одной? Как прекрасно то, что было в первый раз. Первый импульс, строчка, первый стих о нас, Первое волнение в памяти моей — Первое сближение двух чужих людей, Первое признание, первый робкий взгляд, Первое желание, пламя первых клятв. Радость только в первом, с ним всю жизнь рифмуй, Да не будет прерван первый поцелуй. Иду по парку, думаю о нас. О неразлучных, как душа и тело. Так неужели плакать в этот час О том, что не свершилось, а истлело? Как хорошо оранжевой листвой Укрыться, ей одной смягчая раны, Как хорошо теперь вдвоем с тобой Не замечать предательства, обманы, Как хорошо, гуляя вдоль прудов, Ловить твое на глади отражение, И верить в бесполезность всех трудов, И знать, что нет работы, есть служение. Я этим утром крепко верю в нас, Вдыхая сердцем золотую осень И размышляю, к лену прислонясь, О вечном сне вечно зеленых сосен. «Я не видел тебя несколько месяцев». Не скажу, что долго. Однако, исчезнув, ты нынче осталась в прошлом. И если в жизни твоей теперь тоже больше осколков, спой же песню свою о чем-то таком невозможном. Например, о том, что у нас родились милые дети, что ты их целыми днями лелеешь, растишь, нянчишь. Только одно воображение и ничто другое на целом свете». Остается у человека, нежелающего сыграть в ящик. Где-то плещутся рыбы, светит солнце, Птицы свивают гнезда. Но от радости, моя дорогая, творить невозможно. Боль же выворачивает сердце. Я смотрю в небеса на звезды. То ли мы чересчур далеко, То ли тьмы там и вправду больше. Уже два месяца прошло, дворы пока не замело. Не то, чтоб стал я хуже и чтоб стал лучше, от того, что меньше стал на одного из тех, кому был нужен. Наедине с сухим вином я нынче думаю о том, что разрывает душу, о чем я завтра поутру в подушку хрипло прару, Воспоминания душит, Не то, что прухнули мечты, Чуть больше стало пустоты. И я пишу в тетради. Пусть будет на лозе твоей За неимением корней Избыток в винограде. И все вернулось на круги своя. Кто этому виной, Теперь не скажешь. Ты все хотела дочку, Ну, а я... Так что же я хотел? Не знаю даже. Не высказать всего, что на душе. Не вывернуть мне душу наизнанку. И, ненавидя всякие клише, я постигаю жизнь, забыв про пьянку. Как крепко жмет и больно давит грудь. Как будто бы из жил исчезла сила. Забыть бы все, что больше не вернуть. Как беззаветно ты меня любила. Не знаю, что еще теперь сказать. Как, впрочем, и о чем молчать не знаю. Я для тебя не думал умирать, а нынче вышло так, что умираю. На языке застыло. Сэ ля ви. А прочие слова все отзвучали. Я размышляю нынче о любви, которой не бывает без печали. Я ступаю вперед, свет, я назад обернусь, мрак, В небе Бога плывет след, я стою перед Ним, наг, Загрызает меня тоска, подношу пистолет к виску, Но сломался курок у виска, значит, я сломаю тоску. Это снова извечный путь к бытию из небытия, Сил достало бы не свернуть, Ведь свернувший уже не я. Под ногами глухой мрак, Надо мною звезды свет. Я уже не хочу так, Но еще не могу, нет. Розово-голубой В небе разлит закат. Вот и опять я твой, Словно пять лет назад. Голос весны речист, он говорит без слов. Воздух прохладный, чист, в нем разлита любовь. Звонко поет скворец, солнце, апрель, вокруг. Любящих двух сердец слышен единый стук. Всюду единый ритм, мир наполняет свет. Жизнь сама говорит, смерти на свете нет. Припорошила землю снегом, А на пруду растаял лед. Так счастлив я своим побегом из жизни, Что иду вперед. Иду по узеньким тропинкам, С какими сердце видит связь, И собираю по крупинкам Всего себя, не торопясь. Под вечер снегу не хватает Его привычных мощных ват. Синиц неугомонных стай На ветках вечером молчат. Темно-сиреневое небо среди пустующих ветвей. Сурово, как всегда, и нема, и не видать на нем огней. А фонари бросают тени на снежный тающий покров. Я бы и рад идти со всеми, но не такая в жилах кровь. Природа, умолкая ночью, приобретает сонный вид. Но тот, чье сердце кровоточит, тот никогда совсем Не спит. Иногда, расставаясь на час, Мы прощаемся словно на годы, Нечто, в прошлом связавшее нас Выше неба и слаще свободы. И под час расставаясь мы ждем, Дни считаем, как в августе звезды, Вспоминая, как пели вдвоем свиристели, свивавшие гнезда. Ждать кого-то всегда, до конца, Пусть вся жизнь коротка и конечна, Как прекрасно, что в наших сердцах Наши мертвые жить будут вечно. Спина моя чувствует грубый плед, Дуба, которому сотня лет, Что он здесь видит, смотря в запруду? Я на завтра уже забуду, ветер легонько качает волну, готовясь по-своему встретить весну. И нежно лишая природу покоя, меня заставляет задуматься, кто я. Я просто сижу, не грустя, не смеясь, и ощущаю странную связь всего и совсем, каждого с каждым, а много ли за это чувство отдашь-то? Когда же я теперь тебя забуду? Да и смогу ли вообще забыть? Шесть лет, подобные продолженному чуду. Шесть лет, какие не разрушил быт. Мне было тяжело, но вряд ли хуже. Так боль еще не ужималась в миг Когда я мчался из себя наружу, Но находил не вечность, а тупик. И сколько раз еще тебя я вспомню В чужих объятиях разных потоскух И, проводя по их телам ладонью, Тебя случайно окликая вслух. Когда засушливой летней порой Ивы приходят на водопой, Я в их тени посижу немного, Тень это видится мне от Бога. Меня, испугавшись, промчится мышь. Что-то прошепчется сухой камыш. Рыжим хвостом мне махнет белка. Заводь прозрачно, совсем мелко. Ласковый ветер щекочет ладонь. Сухо, но мир не охватит огонь. Тем подтверждая мысль Гераклита, а также слова «Ничто не забыто». Я просто иду вдоль трамвайных рельс, В эти места, где еще не лес и уже не город, Где в красках парка летом скорее светло, чем жарко. Как много истин осталось в парке, Ковры из листьев теперь так ярки, Дубы и клёны роняют шубки, Вечно зеленые мечты их, хрупки. Предзимье голос приносит холод, Рождает космос духовный голод. Резвится ветер, вода ребрится, Нельзя со смертью договориться. Любовь, как видно, нужнее хлеба, А в жизни битва земли и неба. Бутылка красного вина Подчас спасает от страданий. Не то, чтоб так нужна она, но с нею легче без скитаний. Ты не забыл свой идеал — ходить-бродить по белу свету. И атлас мира ты листал, и в нем исследовал планету. С бутылкой все же веселей смотреть на мир такой далекий и, освещая сумрак дней, порой писать о жизни строки. О том, что жизнь еще идет, что без причины вдаль стремится — Что можно, взяв печаль в расчет, под вечер хорошо напиться. Как жить на свете без вина, когда нет странствий и скитаний. Сказать по правде, жизнь — одна дорога разочарований. За минувшие ночи вдруг разлились пруды. В феврале там очень, очень много воды. Благозвучны и вольны в дни февральских трудов Эти легкие волны на ладонях прудов. Подоспевшая рана, с теплым ветром весна, Как соднящая рана, как свобода от сна. И неслышно взмывая, мчит в тиши февраля Голубиная стая, в ней голубка моя. Уже во льду стоят деревья, Порой слышен звонкий хруст, И ветра вечное кочевье Уносит теплый пар из уст. Луна взошла на ярком небе, Деревья тянут к ней персты, Сидит на белом белый лебедь, Пруды белеют, как холсты. Идут задумчивые люди, Шуршат пожухлой листвой, Да то ли в этой жизни будет. Впитать морозный день с лихвой, Чудесный день, такой нечасто, Средь этих северных широт Счастливым людям и несчастным Холодный свет с небес несет. Если путь, свиваясь в кольца, Не приведет теперь в тупик, То счастье выпадет из солнца снежинкаю заворотник. воротник. Нынче в парке весна в феврале. В Феврале здесь писал письмена Прошлый май на траве. Расыпается лед, он не крепок теперь, Лед, ломаясь, плывет, словно ломится в дверь. В нежных первых цветах мир был богом зачат. Шепчет ветер в кустах, а деревья молчат. И опять берега Не сдержали прудов. Снова жизни река. Вышла из берегов. Свинцовая вода весны течет, И лодки на воде, как будто блются. Я спотыкаюсь, но иду вперед, И мне нельзя дорогой обмануться. Я вдаль иду, по насту серых дней, Весенний лед бесшумен, но коварен. Я прохожу среди врагов, друзей, Открытых окон и закрытых ставин. Сменяются эпохи и года, Спешат, едва родившись вдаль, столетия, И все вокруг шагают в никуда. По льду весны одни на целом свете. И я иду, мне ветер гонит вслед Слова прощаний и слова приветствий. А позади красивый силуэт Счастливого, исчезнувшего, Детство. Романс. А я пойду под вечер в летний сад, Где все фигуры будто бы из воска, Где не звучит ни турандот, ни тоска, Где можно средь деревьев спрятать взгляд. Пусть там мешает непрерывный шум, Но он немного заглушает разум И я, любовь, схвативший, как заразу, отдам себя во власть высоких дум, выглядывая в профиль Ианфас, мне в душу мертвый взгляд направят слепки. Я там пойду разбить всю память в щепки. Возможно, потому что там нет вас. Когда Индира уезжает от меня в Москву, в Челябинск или там куда-то. Я выпиваю, прочь печаль гоня. Что нас свело в ту памятную дату? Не так уж просто отыскать ответ. Что сводит двух людей, судьба или случай? А может, нет ответа, есть лишь свет, и я в ее объятиях, везучий. Когда Индира уезжает от меня... Я остаюсь один в пустой квартире, по телефону всем подряд звоня, И становлюсь ужасно без индирен. Индира. Знаю, любовь есть Бог, В ней нерушимость ус, Долгий пространство вдох, Времени вечный пульс. Все остальное бред. Вымысел, ложь, абсурд, Истины резкий свет, Жгучих сомнений зуд, Страждущих кокаин, Все от чего устал, Если умру с твоим именем на устах.